Глава 33. Район озера Комо самое покойное место на Земле, сказала пожилая женщина-регистратор, пока они шли к двери паспортного отдела. Я это прочла пару лет назад в какой-то статье, и меня это поразило. В каком смысле самое покойное? «В том, что у нас тут в комы и в окрестностях немало заброшенных домов. Люди умирают, а наследников нет». Охотница подумала о своем доме, доставшемся ей от родителей. «Что с ним будет, когда ее не станет?» «Иногда человек внезапно умирает у себя дома, и никто об этом не знает годами», — продолжала милая старушка, — Роста она была небольшого, как девочка, носила очки в красной оправе. Но теперь уже существует способ узнать, что человек умер». «И как же?» «По квитанциям», — с довольным видом ответила женщина. «Через несколько месяцев неуплаты в доме отключают свет или газ. Достаточно сделать запрос в соответствующие службы». И никаких проволочек. А если счета привязаны к банковской карте? Женщина обернулась и внимательно на нее поглядела. Помню, в новостях писали, что в доме обнаружили мумию старика с пультом в руке. Он сидел в кресле перед включенным телевизором. Шесть лет смотрел один и тот же канал и не мог переключить. Рассмеялась она. Побывав в доме Магды Коломба, охотница решила разобраться и обратиться в паспортный отдел. Два дня она тщетно звонила в дверь, но ответа не было. Наконец, испугавшись не на шутку, она перелезла через невысокий заборчик и обнаружила, что задняя дверь не заперта. Возможно, ее кто-то взломал, хотя охотница не могла сказать наверняка. Вопреки закону и здравому смыслу, она проникла в дом в надежде отыскать доказательства, что Коломбо жива. Но кроме кошек в доме никого не было. Кошек, очевидно, кто-то подкармливал, вид у них был упитанный. Может, Магда оставила ключи соседке или родственникам? Не похоже, чтобы в доме кто-то жил, будь то муж или жених. Коломба была одинокой женщиной. Охотница засомневалась, правильно ли поступила, и побоялась, что ее заметят и предъявят обвинение в незаконном проникновении в жилище, поэтому решила удалиться. Но сначала сняла с расчески ванны несколько светлых волосков. Их она передала Сильви, чтобы сравнить ДНК с генетическим материалом руки, найденной в Несса. Но врач сказал, что ждать результатов придется как минимум неделю, поскольку лаборатория перегружена. Однако главным образом охотница отправилась в мрачный паспортный отдел потому, что в доме ей не удалось найти ни одной фотографии хозяйки. Это показалось ей странным. Охотница не терпела узнать, как выглядела эта женщина. Чтобы избежать запрета на сбор личных данных, Она рассказала служащей всю правду о своих подозрениях. Она опасается, что с Коломбо случилась беда, и для ее поисков требуется фотография. Она понадеялась, что женщина пойдет ей навстречу из женской солидарности. И действительно, служащая ответила, что ей все равно скоро на пенсию, поэтому она может позволить себе отклониться от правил. Наконец они подошли к столу, стоявшему в отдалении в глубине архива. На нем лежали игральные карты, разложенные для пасьянца, и фруктовый желейный мармелад. Стоял термос с кофе. Охотница поняла, что это укромный уголок ее помощницы. Тут же был старенький компьютер. Женщина включила его, усевшись за стол. — Посмотрим! — «Сможет ли эта железяка найти нам ответ?» Сказала она с поразительной скоростью стуча по клавишам. Чтобы найти информацию о Магде Коломбо хватило имени и места жительства. На экране появилась фотография красивой женщины лет 55 с пышной светлой шевелюрой, ярким макияжем и замысловатыми сережками, явно не из драгоценных металлов. «Здесь ей как будто столько же лет, сколько и мне», — заметила охотница, подумав, что для поисков лучше подошла бы фотография поновее. «Когда госпожа Коломба пришла менять документы, она принесла старую фотографию», — пояснила женщина и подмигнула. «Не всем нравится стареть». Разглядывая фото на экране, охотница спрашивала себя. Может ли эта Магда быть той самой, чью руку нашли в Несса? От мысли, что другие останки Магды Коломбо покоятся в озере, на дне впадины глубиной четыреста метров, ей было не по себе. — Вам распечатать фото, милая? — Давайте. Старушка положила в лоток цветного принтера несколько страниц и мышью запустила печать. «Обычно полиция сообщает нам о пропавших», — заметила она, хотя охотница ни о чем ее не спрашивала. Та вопросительно посмотрела на старушку. «Полагаю, вас интересует, что случится, если госпожа Коломба не объявится?» «И что же?» — с любопытством поинтересовалась охотница. «Прежде чем ее объявят предположительно мертвой, должно пройти десять лет. Это решает суд». «До этого пропавшие имеют неопределенный юридический статус. Они словно зависают между жизнью и смертью. Их фамилии заносят в отдельный журнал, который у нас называют «Книгой призраков».» Охотница подумала, сколько опустевших домов стоит на берегах Комо. Покинуты живыми, еще дышат воспоминаниями о прежних хозяевах, как и ее собственный дом. Перед глазами возник другой образ — странный след от укуса на оторванной руке. — А можно заглянуть в этот список? — спросила она, сама не зная почему. Или она все же знала, но не хотела себе признаться? — Конечно! — ответила женщина, протирая линзы очков платочком. — Что будем искать? Охотница почувствовала, что у нее сперло дыхание, но нашла в себе силы ответить. Женщин, похожих на Магду Коломбо, ее возраста, блондинок и одиноких. Пока служащая вводила параметры в программу, охотница молилась. Как ей хотелось ошибиться. Хотелось верить, что в исчезновениях нет системы. Однако на экране одно за другим стали появляться женские лица. Все эти женщины пропали за последние десять лет, но связывало их не только это. «Невероятно!» — воскликнула служащее. «Они же похожи, как сестры!» — подхватила охотница.